Глава четвёртая. Джил. К счастью, нам без потерь удалось пройти город по странным доскам мостам. Наша небольшая компания даже не нуждалась в спуске вниз. И это несказанно меня радовало. Иногда твари слышали нас и подпрыгивая пытались дотянуться, но это было невозможно. Высота хлипких мостов была слишком высока. Кейт с завидной периодичностью показывала немёртвым факт, Иногда заменяя этот жест высунутым языком. Всю дорогу до стены мы молчали, лишь изредка Майкл тихо переговаривался с мужчиной из города Мёртвых. Доходим до стены, и мужчина, встретивший нас ранее, в момент выстрела в убийцу, уходит обратно, опуская мосты вниз. Майкл объясняет это тем, что доски всегда должны быть опущены. В противном случае коалиция может заметить их. Идем по стене до места, где нас ждет веревочная лестница. Спускаемся и быстрыми перебежками отправляемся в сторону машин. Доходим до деревьев, у которых они были оставлены, но их там нет. Машины дальше, говорит Майкл и продолжает бежать. Мы все без ропота следуем за ним. Ловлю себя на мысли, что за пределами защищенных городов я чувствую себя намного лучше, чем в первый раз. Сейчас я знаю, что может произойти. Я уже вочию видела тварей и мутантов. Человек способен приспособиться к чему угодно. Например, Мишель и её люди. Они долгое время живут по соседству с немёртвыми и научились обходить тварей так, что тем не добраться до живых. Они соорудили себе что-то отдалённо напоминающее дом, каким-то образом находят еду и продолжают жить. Доходим до автомобилей и забираем один. Два остаются на нужды папы и мистера Хантера. Военных с собой мы тоже не берём, только Боба. Но Майклу успевает отдать остальным указания. Располагаюсь на переднем сиденье, и как только машина стрягивается с места, я задаю Майклу вопрос. Зачем тебе дом в Аплоте? Со временем, когда коалиция перестанет быть проблемой, я переберусь туда. Почему туда? Почему бы и нет? Майкл пожимает плечами и продолжает. Это красивый город, добрые люди, тихое место. К тому же, у них слишком мало военных, которые в случае нападения не смогут дать сдачи. Думаю, моё место там. Майкл замолкает на секунду и уже более уверенно заканчивает. Уверен, что моё место именно там. Отворачиваясь в сторону окна, я смотрю на быстро меняющуюся картину пейзажа. Горный массив, чистое небо, вдалеке виднеется лес. Но мысли мои не о природе и даже не о папе, которого я всё же оставила один на один со скорбью. Я думаю о том, как же всё-таки плохо я знаю Майкла. Не мальчишку из моего детства, не молодого человека из моей юности, а мужчину, что сидит рядом со мной в эту самую минуту. Я даже не подозревала, что он может уехать куда-либо из Хел. Для меня Хел и Майкл неделимы. Но для него это не так. Несколько часов пути проходят в абсолютной тишине. Кейт заснула на коленях убийцы. Боб смотрит в оба. Майкл рулит и прислушивается к окружающим нас звукам. Я же не могу отделаться от мысли, что, возможно, я больше не увижу папу. Я не знаю, что именно он должен сделать в коалиции, но чувство, что я видела его последний раз, царапает душу. Неожиданно машина набирает скорость. Кочки становятся более ощутимы. Бросаю взгляд на Майкла, и в этот момент он говорит: "Убийца, Боб, за нами хвост". Смотрю назад и вздрагиваю. Огромное серое облако мутантов несется за нами. Впереди лес, и по нему на такой скорости нам не проехать. Городов рядом нет. С заднего сиденья убийца подаёт мне пистолет, сам берёт автомат и открывает люк. Следуют череда выстрелов. Гильзы летят в салон бронированной машины. Рядом с убийцей встаёт Боб. Кейт отсаживается в самый конец машины, чтобы раскалённые гильзы не обожгли её. Кейт, пристегнись. Кричит убийца, и девушка моментально пытается защёлкнуть ремень на груди. Сжимая рукоять пистолета, и в этот момент Майкл резко сворачивает направо. Несёмся параллельно лесу, сбивая мелкие деревья, которых тут больше, чем было в поле. Трава выше и практически доходит до окон машины. Ещё раз смотрю назад и содрогаюсь с удвоенной силой. Мутанты уже ближе, чем были до этого. От них не скрыться. От них не убежать. Начинаем объезжать лес. Убийцы и Боб стреляют, но на землю падает не так много мутантов, как мне бы хотелось. Около пятидесяти особей, распихивая друг друга, несутся с ломя голову. С каждой секундой они все ближе и ближе. Заезжаем на огромную кочку и на пару секунд машину подкидывает вверх. Скрикиваю и поворачиваюсь к Майклу. Но не его сосредоточенный профиль привлёк моё внимание. А лес с его стороны окна, и оттуда, как гончие из ада, вырывается очередная группа мутантов. Серое облако, словно сговорившись, прыгает на машину, и мы больше не приземляемся на колёса. "Майкл!" кричу я, но уже поздно. Толпа мутантов врезается в бок автомобиля на полном ходу, и мы переворачиваемся. Вдох. И я теряюсь. Где находится верх, а где низ? Удар головой о стекло и крик Кейт. Выдох. Ещё один поворот в воздухе и снова удар. В глазах темнеет. От запаха пороха мутит. Или это от удара головой? Вишу вверх ногами. Открываю глаза и тут же закрываю. Слышу только своё медленное сердцебиение. Облизываю губы и снова открываю глаза. Всё двоится. Смотрю на лобовое окно, на нём нет ни трещины, бронированная. Снова закрываю глаза. Машина шевелится. Открываю глаза и различаю за лобовым стеклом высокую траву. Поворачиваю голову направо и словно встречаюсь взглядом с мутантом. Его гладкая серая кожа блестит. Глаза, кажется, смотрят на меня, но я знаю, что мутанты слепы. И всё это цветочки в сравнении с тем, что мутант делает. Он раскачивает машину. И мутант не один. Их много, слишком, слишком много. Майкл хрипло зову я не в силах отвернуться от лиц мутантов. Они похожи, практически идентичные. Майкл Он молчит. Все молчат. Почему так тихо? Всё уже отворачиваюсь от окна и вижу, как Майкл разрезает ремень безопасности, перевернувшись, садится на крышу. Он что-то мне говорит, но я не слышу ни единого слова. Майкл уже кричит, но я глуха. Слышу только биение своего сердца. Почему я не слышу его голоса? Это открытие наводит панику быстрее, чем лесной пожар съедает сухие деревья. На лице Майкла кровь. Мужчина придвигается ближе, обхватывает моё тело вокруг талии одной рукой, другой разрезает ремень безопасности и переворачивает меня. Голова кружится. Сажусь в качающейся машине и, повернувшись назад, вскрикиваю. Нижняя половина тела Боба лежит в машине, верхней нет. Всюду кровь, останки и кишки. Его тело разорвало люком. О, Боже. Отворачиваюсь, и меня практически рвёт. Еле как сдерживаю себя, зажимая рот руками. Снова оборачиваюсь и вижу, как в дальнем конце машины убийца пытается успокоить Кейт. Она кричит. Я не слышу её голоса, но вижу лицо, покрытое слезами, а рот открыт в безмолвном крике. И я замечаю причину её крика. Нога. Она повёрнута так, что ясно и без рентгена, конечность сломана. Кейт так и не успела пристегнуться. Я должна ей помочь. Лезу назад, но Майкл останавливает меня. Оборачиваюсь к нему и вижу, как его губы шевелятся. Хмурюсь, пытаясь разобрать хоть слово, но ничего не выходит. Прикладываю палец к его губам, и Майкл замолкает. Я говорю, но не слышу даже своего голоса. Я ничего не слышу. Майкл хмурится, быстро осматривает меня. Машина тем временем раскачивается всё больше и больше. Все твари собрались с моей стороны и толкают военный автомобиль с звидным упорством. Майкл показывает мне, чтобы я оставалась на месте. Киваю и бросаю взгляд на Кейт. Она потеряла сознание. Убийца накладывает шину. Глаза цепляются за останки Боба, и я тут же отворачиваюсь. И снова смерть. Она ходит за мной по пятам. Рано или поздно придёт и мой черед. Машина уже во всю ходит ходуном. Мне приходится сидя на крыше схватиться руками за сиденье, иначе я просто свалюсь. Ищу глазами пистолет, что ранее мне дал убийца. Он улетел и лежит на крыше, там, где был Майкл. Бросаюсь к оружию и, схватив его, протяжно выдыхаю. В эту секунду мутантам удаётся перевернуть автомобиль. Секунду машина находится в подвешенном состоянии, а потом снова переворачивается на колёса. Валюсь на сиденье, чуть не свернув себе шею. Быстро сажусь, нащупываю пистолет, сжимаю рукоять и поворачиваюсь в конец машины. Майкл, отстреливаясь, выглядывает из люка. Не опуская автомат, зубами открывает чеку от гранаты и бросает снаряд за пределы машины. Следом ещё один и ещё. Наклоняется вниз и прикрывает голову руками. Убиться, прикрывается с собой Кейт. Я вжимаю голову в плечи, зажмуриваюсь и чувствую, как машину толкает взрывная волна. Ещё одна, и ещё. Но взрывов я не услышала. Я оглохла. Майкл, оказывается, прямо передо мной, тащит меня за руку и показывает на крышку люк. И тут же вылезает из машины и закрывает нас. И что я должна делать? Следить за люком? Прикасаюсь рукой к виску, мокрая. Смотрю на пальцы, кровь. И тут я начинаю слышать. Слышу, как убийца разговаривает с Кейт, хотя она без сознания. Слышу выстрелы за пределами машины. Выглядываю в окно. Майкл бежит от машины, некоторые мутанты несутся за ним. Майкл отстреливается. Серые тела прыгают на него и сбивают с ног. Моё сердце замирает, и я вскрикиваю. Майкл их убивает и снова оказывается на ногах. Майкл отвлекает их от нас, но далеко не все мутанты последовали за приманкой. Вижу, как двое серых тел снова сбивают Майкла с ног. Вскрикиваю и тут же открываю люк. Джиу, стой, кричит убийца, но я не слушаю его. Я не могу потерять и его, только не его. Выбираюсь наверх и вижу, как мутанты практически разрывают Майкла. Целюсь в серые тела, но они движутся, и я боюсь промахнуться. Опускаю пистолет и что есть силы кричу. Нет, прекратите. Нет, стоп, Майкл, нет. Мутанты все как один Оборачиваются на мой голос. Около тридцати особей начинают медленное движение в моем направлении. Но главное не это, а то, что они больше не трогают Майкла, который лежит в траве и стекает кровью. Жив ли он? Они его укусили? О боже! Мутанты не бросаются на меня. Они медленно идут к машине, так, словно охотятся на глупого кролика. Я один на один с мутантами. Страшно. Заставляю себя начать действовать. Медленно наклоняюсь и закрываю люк. Если они пришли за мной, как утверждал Майкл, то я не полезу в машину, тогда и Кейт и убийца погибнут. Сжимаю пистолет сильно-сильно, боюсь уронить его и упустить последний шанс на выживание. Бросаю взгляд на лежащего Майкла. Он не шевелится, а из его шеи хлещет кровь. Подавляю рыдания. И уже уверенней навожу пистолет на мутантов, что кружат вокруг машины. Один из мутантов запрыгивает на крышу и медленно подходит ко мне. Серое чудовище открывает рот и потряхивает головой. Отступаю назад, пока не понимаю, что дальше отступать некуда. Я ушла от люка. Мне не попасть внутрь машины и не сбежать. Так как все мутанты собрались вокруг, и с каждой секундой кольцо смыкается всё больше и больше. Страх, ужас. Я действительно виделась с папой в последний раз. Вижу, как Майкл начинает шевелиться. Встаёт на ноги, и меня захлёстывает волной облегчения. Его качает из стороны в сторону. Он поднимает автомат одной рукой и вскидывает его себе на плечо, но не стреляет. Он не стреляет, боится попасть в меня, как и я боялась попасть в него. Я и так уже не жилец, и мне страшно, безумно страшно. Я прочитала столько книг, где главная героиня романов в самые страшные моменты становилась бойцом и переворачивала землю вспять, переставала бояться и шла на пролом. Но я не в книге, и я не главный герой, ведь главный герой не может умереть так рано. Просто не может, не имеет права. Ужас во мне разгоняется до таких пределов, что голова начинает кружиться, а мутант тем временем подходит всё ближе и ближе. Я чувствую запах гниения. Серая рука тянется в мою сторону, и безошибочно его пальцы попадают в рану на виске. Тем временем дуло моего пистолета упирается прямо в центр лба мутанта. Но я не стреляю. Какая-то часть меня ещё надеется выжить, но, кажется, со спуском крючка я труп. Моя кровь сильно контрастирует с серой кожей мутанта. Он подносит пальцы к своему вплюснутому носу и шумно втягивает воздух. Ещё двое мутантов забираются на крышу. Майкл уже практически добрался до машины, но он ничего не успевает сделать. Как мутанты начинают хором утробно дышать, и один из них резко дергает меня на себя. Скрикиваю и пытаюсь оттолкнуть его. Стреляю и попадаю в голову нападавшего. Он падает, но меня тут же хватает второй. Снова выстрел, снова попадание, а потом мутантов становится слишком много, и я стреляю куда попало. Слышу посторонние выстрелы, и это Майкл. Осечка, осечка, осечка. Патронов больше нет. Тянусь за ножом, что всё это время был при мне, но не успеваю его достать. Мутант впивается тупыми зубами мне в ладонь. Мой крик разносится по округе. Боль в руке нестерпимая. Свободной рукой отталкиваю мутанта и задыхаясь смотрю на полукруглый отпечаток на моей руке. В некоторых местах выступает кровь. девяносто три процента против меня семь за мутант, что укусил меня, шипя отскакивает и как собака утробно скуля падает на крышу машины его дергает судорогой, а после он моментально затихает он что умер твари как волной смывает с машины и они отходят где-то на три метра от автомобиля выглядывают друг из-за друга Начинают подходить и тут же отступают. Они словно не знают, что делать. Я же шумно дышу и смотрю на свою руку, на укус. Но со мной ничего не происходит. Слезаю с машины и оказываюсь лицом к лицу с Майклом. Его шатает из стороны в сторону. В одной руке автомат, а второй он затыкает рану на шее. Тебя укусили, говорит он и морщится. И тебя, сообщаю я, смотря на его шею и руку. Кровь в моих венах начинает бежать быстрее. Я чувствую это. Я слышу, как она гонится к сердцу и ещё более быстро бежит от него. Мне становится жарко. Ноги больше не держат, и я оседаю у машины. Майкл пытается удержать меня, но мы оба падаем. Мутанты подходят к нам осторожно и медленно. Майкл направляет на них автомат, но его рука опадает. Чёрт, сквозь зубы шепчет он. Слышу, как открывается люк, и оттуда градом сыплются пули. Убийца пришёл на помощь, но нам она уже не нужна. Меня начинает колотить лихорадить. Мутанты прыгают на крышу машины, и выстрелы прекращаются. Смотрю на серые тела, что валяются вокруг машины. И тяжело дыша, наклоняюсь к Майклу. Не сберег, шепчет он, и берет меня за руку. История повторяется, шепчу я в ответ и зажмуриваю глаза. Маму тоже укусили, но тогда в ней был чудо-ребенок. Во мне никакого чуда нет. Это конец. Я перестаю понимать, где мутанты, кто я и что я здесь делаю. Не могу открыть глаза. Всё тело трясёт. Меня скручивает агония. Я словно в котле, в огне, ныряю в лаву и горю. Даже будучи в полной прострации, я чувствую, что Майкл рядом. Мы оба не являемся главными героями этого романа, и мы не дожили до счастливого конца.